Конечно, есть множество вещей, которые я забываю, но никогда раньше это не подвергало мою дочь опасности. Наутро я спросила Алису, «Ты помнишь, как купалась вчера вечером?» «Да». Она взглянула на меня странно, но это был странный вопрос. «Расскажи мне об этом», — попросила я, щ е к а ч а й ее за бока, пока она не захихикала. «Тебе понравилось?» Алиса пожала плечами. «Все было хорошо. Разве я оставляла тебя одну?» Спросила я. «Потому что, если это так, то мамочка очень об этом жалеет. Я не должна была так поступать». «Нет», ответила дочка. Ты никогда не оставляешь меня одну. — Это хорошо. Мое сердце громко стучало. — Ты должна всегда говорить мне, если я это сделаю. Может, ты рассказывала что-то папе о том, как принимала ванну? — Нет. Она снова хихикнула, но на этот раз немного н е р в н о Папа не видел меня прошлым вечером. «Потому что я пряталась за диваном». «Правда? Он не разговаривал с тобой, когда вошел?» Алиса покачала головой. «Я оставалась там, пока он не поднялся наверх, чтобы поговорить с тобой?» Она отвела взгляд в сторону. «Мамочка, я что-то не так сделала?» «Нет-нет, Алиса, вовсе нет». Луч солнечного света проник в окно, дробясь на осколки и заставляя меня прищуриться. На самом деле я думаю, что никто из нас ни в чем не виноват. Я должна не забыть спросить Алису, почему она пряталась за диваном. Это выглядит для нее очень странным поступком. Гарриетт. В тот день, когда я оставила Алису с Шарлоттой, я знала, если все пойдет по плану, моя подруга не приведет ее обратно домой. Пока мы ехали к дому Шарлотты, я не могла оторвать глаз от Алисы, постоянно глядя на нее в зеркало заднего вида. Я хотела впитать каждую частичку ее образа, потому что не знала, сколько времени пройдет до тех пор, пока я снова ее увижу. Левой рукой Алиса крепко сжимала бегемота. Она наклоняла к нему голову и то и дело тянула большой палец правой руки к рту, но всякий раз спохватывалась и отдергивала его обратно. Мы недавно говорили с ней о том, что сосание пальцев плохо влияет на зубы. В какой-то момент на полпути бегемот выскользнул из ее объятий и провалился между сиденьем и дверью. Я не заметила, что она не держит его в руках, когда вела ее по дорожке к крыльцу. Я позвонила в дверь и взглянула на окно спальни, где шторы все еще были задернуты. Я искала какие-то знаки, могущие подсказать мне, что продолжать не следует. Что угодно. Отчего я пойму, несмотря на то, что я зашла так далеко, мой план является смехотворным и не сработает. Если Шарлотта забыла, что я приведу Алису, — подумала я, снова нажимая на дверной звонок. — Тогда это будет знак. Я не смогу провернуть это без Шарлотты. Алиса прильнула к моему боку, и я прижала ее к себе покрепче. С каждым вдохом я ощущала резь в груди, словно меня пронзали копьем. — Ты будешь в безопасности, Алиса, — Пробормотала я скорее себе, чем ей. Я делаю это для того, чтобы мы обе были в безопасности. Когда появилась Шарлотта, еще одетая в пижаму, мое сердце ёкнуло от страха, что все может пойти не так. Я захотела сказать ей, что передумала, и пойду вместе с ними на праздник». она бы и глазом не моргнула. Она, кажется, и ожидала, что я все равно не оставлю Алису. Шарлотта болтала что-то, не обращая внимания на крики Эви на заднем плане, пока Алиса вжималась в меня все сильнее. Но если я отступлю сейчас, что мы будем делать? Я столько раз через это проходила, других вариантов не о с т а в а л о с ь я наклонилась и снова сказала Алисе, что с ней все будет хорошо. Я, наверное, выглядела очень д е р г а н о й для Шарлотты, но она попыталась разрядить обстановку, начав рассказывать мне, как они станут веселиться и как чудесно, что я решила пройти, этот увлекательный курс бухгалтерии. Я знала, что она сама не верит в то, что говорит. Никто из нас не верил. Мои занятия в отеле в течение дня предназначались не более чем для алиби. Они также станут объяснением, на которое может купиться Брайан, когда захочет узнать, Почему я не сообщила ему, что оставила Алису с кем-то? Полиция найдет красные долговые требования, которые он спрятал от меня в своем прикроватном ящике. Мне всегда хотелось вытащить их и предъявить мужу. Надеюсь, они увидят пачку квитанций, аккуратно сложенных под его штанами. Никто не усомнится, что я просто пыталась помочь Чего они, надеюсь, не найдут? Так это денег, припасенных мною на черный день, закопанных в коробке под кустом рядом с песочницей. В конце концов, я отпустила Алису и пошла прочь. Я не оглядывалась. Я не хотела, чтобы они видели, как я глотаю слезы, стекающие по лицу, Это была самая смелая вещь, которую я когда-либо совершала, но никогда я так сильно не боялась. В час дня четверга, через 12 д н е й после праздника и за три часа до появления ангелы, я вышла из дома, взяв с собой лишь самое необходимое, более чем скромную сумму наличных, бегемота Алисы, зубную щетку и свой блокнот.